Глава пятая. В преддверии шторма, который несет перемену. Первое кольцо. Москва. Главная резиденция рода Лазаревых. Пять дней спустя. 2 ноября 2031 года. 4 часа 32 минуты. Звонок Решетникова и его необычайно напряженный голос вырвал меня из сонной прострации и теплых объятий жен практически мгновенно. Наверное, уже тогда Реонорское нутро учило начало возможных проблем, потому как до сих пор и все шло пугающе, гладко и спокойно. И с каждым словом бывшего капитана третьего тайного отдела такие умы заключения лишь укреплялись, особенно в преддверии всего произошедшего ранее. Да, три дня назад закон о полном отслеживании перемещений между мирами наконец-то вступил в силу. Пропосты функционировали, отряду людей и демонов отныне общими и слаженными силами несли службы на соприкасающихся границах мирозданий. Прямую ответственность за любые нарушения со стороны Земли и за все вредоносные действия людей несло лично мое министерство. Архидемоны же отвечали за свою часть уговора, но по существу и в неформальном виде вели отчет все так же лишь передо мной. Само собой, всех бойцов и магов набирали и самых лояльных людей. Хотя то же самое касалось и демонов. Поэтому мне хватило быстрого доклада моего заместителя и краткого взгляда на часы, чтобы понять, что новости меня ждут не из приятных. Тем не менее, удивило даже не столь резкое прибытие, сколько сумасшедшая срочность. Точнее, сверхсрочность. Запрос на перемещение между инферной арселой и землей мы, естественно, удовлетворили. Захар Александрович. Продолжил свой доклад силовик. Но уважаемые гости попросили незамедлительно уведомить вас о своем визите. Скоро они должны прилететь в Москву. Мы обо всем позаботились. От тебя лишь смею заметить, вы же при благородии. Невольно замешкался князь, словно пытался подобрать нужные слова. Боюсь, мне кажется, у них что-то стряслось. «Благодарю вас, Сергей Петрович. Вы все правильно сделали. Задумчиво пробормотал я, анализируя отчет. Можете отдыхать. Было ранее что-то случилось? Это странно. Сказать, что я был в легком недоумении от увиденной через час после звонка князя компании, это ровным счетом не сказать совсем ничего. Потому как принимал на пороге своей резиденции не только взволнованную в но и необычайно встревоженную лаяну. Однако буквально через несколько минут после взбивчивого рассказа мое недоумение переросло в самый настоящий шок, и я смог получить ответы на многие вопросы, потому как ситуация, с какой стороны не посмотри, оказалась весьма серьезной. «Припадок?» – Хмуро переспросил я, не веря своим ушам и с интересом наблюдая за нервно вздрагивающими крыльями своей собеседницы. «Пал-впал в кому из-за ментального припадка?» «Любопытные все-таки существа эти аниты. Чем-то напоминают херувимов, но и в то же время разница между ними попросту огромна. Причем, судя по глазам Хеньги и Алиши, которые сидели неподалеку, их поразило увиденное. Лишь бы Элинары с абсолютно невозмутимым видом слушала всю исповедь прибывших женщин. «Да», – подтвердила растерянно Лаэнна, а после встревоженно сглотнула. «Сейчас за ним наблюдает Несса и Лислина». «Правда, улучшений никаких!» «Дела принимает скверный оборот. Через два дня состоится делегационный прием, и как хранитель Арселая, Пал должен на нем присутствовать. Однако на этот сраный вечер по большому счету плевать. Он хоть и сильно важен, но не так, чтобы смертельно. Что-нибудь придумаю. Хранители ребята заняты, как-никак. Дел у них много? Вопрос совсем в ином. Картар слишком много мне помогал. Оставить это без вмешательства я не могу». «Последний раз такое с ним было семь лет назад», — взяла слово Вальдхэри. «И лишь через месяц он смог прийти в себя и хоть как-то восстановиться. Но мы хоть и понимаем всю серьезную ситуации, но прибыли мы сюда...» «Не понял. Чего?» «Стоп, погоди!» — перебил я архидемона, хмурясь еще сильнее, попутно с этим быстро набрасывая план по дальнейшим действиям. «Такое уже было?» «Трижды». Поджав нервно губы, призналась владыка инферна кивая. В первый раз он впал в кому всего на несколько дней. Второй раз приступ продлился две недели. Третий растянулся на целый месяц. И сейчас вот снова. Но не спрашивай нас от чего это, растерянно пробормотала женщина. Он, он и сам не может объяснить причину своего состояния. Но, зная Палы, либо скрывает что-то от нас, либо и вправду не понимает. «Вот как значит. Боюсь, секретов у Картара в действительности выше крыши. Но в такой ситуации он вряд ли что-то утаил бы от своей жены». «Зиантар, может, может быть, ты что-то знаешь?» С некой робостью вопросила Лаэнна, а в глазах у женщины я отчетливо разглядел проблеск надежды. «Потому как прежде чем впасть в кому, он хотел о чем-то тебе рассказать, ему нужно было встретиться с тобой. Он захотел встретиться со мной в таком скверном состоянии?» Павел хотел что-то рассказать? Вы, вот Джисучи кровь! Дело и вправду принимает серьезный оборот. Боюсь, картар не стал бы рыпаться по пустякам. Захар, мы, мы должны как-то помочь, прошептала отревистая Алиша, плотнее укутывая собственный халат, и, переглянувшись в Фонтек, с волнением посмотрела в мою сторону. Мы же не оставим это просто так. Ты ведь можешь использовать исцеление, хоть и с трудом. И Вика может его осмотреть. «Конечно же, мы не оставим это в безвмешательство», — со слабой улыбкой успокоил я жену, а после взглянул на военную Вальдхэри. «Не буду лукавить, я не знаю, что случилось с Палом, честно признался я, и огонек той самой надежды в глазах у Аниты тотчас погас. «Но постараюсь помочь, приложу все силы. Прекрасно понимаю, что он находится под присмотром богини жизни и лучшей целительницы своего мира, но хочу вас заверить, магия жизни всюду разные. «Лишь суть у нее одна, и божественное исцеление не исключение. И я тому живое подтверждение», — усмехнулся я пальцами, проведя по своей физиономии. «Потому как после всех стараний хранительницы воды оно стало выглядеть гораздо лучше. Встреча со странниками оставила свой след как на моих харе, так и на теле. Да и омоложение сработало, хоть и слабовато. И это с тем учетом, что в ларане Несса и Слина сделали все возможное». А это значит, что копать нужно в ином направлении. «Твое лицо!» — вдруг переполошилось Уальдхэйри, вскакивая на ноги, а ее глаза стремительно начали расширяться. «Почему я сразу этого не заметила? Кто... кто тебе помог?» «Об этом че позже?» — усмехнулся я, расслабленно подмигивая обрадовавшейся Хенги и Алише, а после с вопросом взглянул на бездну. «Прости меня, мой дорогой!» — с виноватой улыбкой отозвалась Бейлинара. Я не знаю, что так могло повлиять на Картара, а учитывая мощь мяроходца и силу богини жизни, я никак не смогу помочь ему в исцелении. Ты же знаешь, что во многих аспектах я слаба. Могу лишь предположить, что секрет такого состояния Паллада кроется в его прошлом. В прошлом, значит... Что ж, ни у одного у меня имеются свои скелеты в шкафу. «Хорошо», — решительно кивнул я, быстро поднимаясь на ноги и начиная приводить свой план в исполнение, параллельно с этим, поочередно глядя на собравшихся женщин. «Алиша, разбуди Вику и объясни ей всё. Мне кажется, что она первая отправится на экскурсию в Валорана. Да и я постараюсь сделать что-нибудь со своей магией жизни. Если это по соизволит послушаться». «Я все сделаю, дорогой», — широко улыбкой согласилась жена, моментально упорохнув прочь. «Хельга, свяжись с Симоной и расскажи ей обо всем в подробностях. «Дума она и ее девочки войдут в положение. Так же уведом Ростислава и подготовь самолет для нашего отбытия». «Как прикажет глава рода», — утвердительно усмехнулась начальник службы безопасности, отправляя следом за Алиной. Но на секунду внезапно остановилась и вновь взглянула на меня. «Главное, не забывай, что послезавтра состоится официальный прием делегации, и произойдут важнейшие знакомства. Люди, демоны, божества, хранители». «Сам знаешь, что многие могут воспринять отсутствие хранителя и Арселая по-разному. Твои недруги могут выставить все в негативном ключе». «Если этот мерзавец не очнётся, то мы постараемся смягчить его отсутствие другой кандидатурой», проговорила задумчиво, Вольдхэри, хитро переглянувшись, понятливо ухмыльнувшейся Алоэной. «Она хоть и не любит такого отъявленного внимания, но ради пала это сделает». М -м, «Уже догадываюсь о Комане. Две богини лучше, чем одна». Что ж, в таком случае я уже сгорает нетерпение, и жду не дождусь начала приема. Фыркум холодно я, хлопнув ладоши, а затем ободряюще посмотрел на жен Картара. Будьте готовы, мы отправимся к вам домой совсем скоро. Инферно Арселая. Цитадель Архидемона одержимости. Покой Архидемона. Несколько часов спустя. Цитадель на одержимости с моего последнего сюда визита совсем не изменилась. Можно даже сказать, что, наблюдая за внутренним двором и раскинувшимися пейзажами маннера Вальдхэри с высоты птичьего полета, а точнее за ее личных покоев, что располагались в самой высокой башне замка, все смотрелось красиво, ужасающе красиво. В инферно иначе быть не может. Правда, наблюдать приходилось не только за внутренним двором внизу, но и за собственным окружением, потому как покои пребывали в гробовой тишине при наличии некоторого количества людей, а вот большинство беспокойных личностей ожидало снаружи. Можно даже сказать, что здесь сейчас собрался весьма могущественный целительский штаб из двух миров, который был в силах поднять давно уже мертвого, но это если посчитать еще Ивару что ждала за дверями вместе с остальными. Со стороны Арасилая сейчас наличествовали Лислина и Несса, сама богиня жизни и сильнейшая целительница всего Иларана. Однако они лишь стояли в сторонке и во все глаза взирали за манипуляциями княгини Лазаревой. Со стороны же Земли присутствовали я, Вика и три Альвы. Симона уже что-то обсуждала в компании своих самых искусных учениц, фии и хисы. Но, даже тихо совещаясь о чем то со своими девочками, женщина то и дело не мигая наблюдала за всеми действиями моей супруги, которая в данный момент склонилась над ослабленным картаром. Прибыли мы лишь полчаса назад, и Виктория попыталась первой помочь мироходцу. Я никогда не сомневался в навыках жены, и сейчас она наравне со своей матерью Оксаной Романовой по праву занимала лидирующие позиции помоги исцеления во всей Российской империи. Но с каждой минутой пройденного времени Вика становилась всё мрачнее, а еще пару минут спустя изумрудное сияние с её рук полностью исчезло, и та разочарованно покачала головой между делом, глядя на и Флориану. «Как вы и сказали, он полностью здоров», — вынесла свой вердикт жена, грустно усмехнувшись. «Да и не мне тягаться с небожительницей в искусстве исцеления. Простите, однако, связав потоки жизни с магией разума, Мне удалось выяснить, что проблемы и вправду с ментальным состоянием хранителя. Это все, что я могу сказать. Спасибо тебе, милая, и оценю вашу зиантаром заботу. Печально пробормотала лислина, а затем оценивающе взглянула на Вику. Могу сказать, что через несколько лет ты станешь сильнейшей целительницей в своем мире. У тебя превосходное владение силой. Благодарю вас за похвалу, смутилась вдруг жена. От богини слышать такое приятно, но слегка пугающе. «Ты заслужила это своими стараниями», — улыбнулось ободряющее божество. «Так, дамы, посторонитесь. Последний Рианорис спешит на помощь», — повысил я голос, решительно подступая к постели, мягко перебивая их и без того унылую беседу, и сверху вниз, глядя на Картара. палат был плох, весьма плох, и это мягко сказано. Бледная кожа, слабое дыхание и едва ощутимое сердцебиение. Краши в гроб кладут». По крайней мере, теперь я понимаю, как выглядел сам. «Только если у меня не получится, то не смейтесь», — предупредил я вполне серьезно всех собравшихся. «Думаю, здесь все знают, что моя грёбаная магия жизни работает через раз, а то и через десять. Тварь своевольная. Ну а она основана на эфире. Есть небольшой шанс того, что хоть как-то да поможет. Попытка не пытка, как говорят. Действуй, Зиантар». Выпалила точа Снесса, подступая ближе ко мне и переглядывая с лислиной. «Хуже уже не будет. Паскудство, нервничаю даже немного. Ну что, подстилка мерзкая, не подведи. Я и так тобой почти не пользуюсь, потому что ты продажная стерва. Не забывай, что все эти дрязги — это только наше с дело. На меня тебе плевать, уж я-то в курсе. Главное, помоги ему». «Приди явись на мой зов, своевольная и капризная потоскуха жизни. Я приказываю тебе. Целебные потоки Реоноры. Эфир жизни. Фаза Возрождения». На доли секунды мне даже показалось, что родная энергия начала преобразовываться в нужную силу. Вот только ни через секунду, ни через десять целебного сияния так и не явилось. «Подлая мрызь! Это же издевательство какое-то!» «Вот же, сука, неблагодарная!» Сквозь зубы прошипел я, удрученно опуская руки и до хруста в пальцах сжимая кулаки. «Простите, дамы, похоже, в этом деле я и вправду не помощник вам». «Все в порядке, зянтар расстроенно прошептала Флорианна, присаживаясь рядом с кроватью мужа. «Значит, остается только ждать». На несколько долгих мгновений в покоях архидемона одержимости образовалась гнетущая тишина. Однако последовавшие дальше слова Симонны прогремели, как гром среди ясного неба, и все разом обернулись на нее, даже я. «Ждать не придется. Я знаю, что с ним происходит. Думаю, мы с девочками сможем ему помочь». А затем она виновато посмотрела на мое хмурое лицо и ошарашила еще больше всех присутствующих. «Но это займет 2-3 дня, Захар. На прием он вряд ли успеет попасть. Прости, я быстрее не смогу». «Что я без сдох, и меня пруклили?» «Симона, я тебе говорил, что ты чудо?» широко улыбкой произнес я, слегка приподнимая бровь. «Думаю, вам пора бы уже сойти с Карзом, как князь вам говорю. А то ходите друг за другом, как дети малые. Кертайс и кальера, между прочим, в курсе. Так что зря скрывайтесь. А на приём плевать, этот вопрос я как-нибудь решу». «Ну, хватит тебе, не неси колесицу». Густо покраснев от смущения, пригрозила мне хранительница воды пальцем под тихий смех своих учениц. «Что?» Вдруг шокированно сглотнула Реслина, приходя медленно в себя, и молниеносто поступив к Альве, бережно сжала ее руки своими, а секунду спустя рядом оказалась не менее потерянная Флорианна. «Ты... ты знаешь, что с ним?» «Он ранен», — спокойно проговорила та, глядя божеству в глаза. «Сильно ранен». Вот здесь. И та пальцем указала в район виска. И, по-видимому, очень и очень давно, раз последний приступ произошел семь лет назад. К тому же я видела такое несколько раз. Правда, лишь мельком. «Где?» — выпалила растерянная Несса, опередив тревоженную лислину. «Когда?» «Это было очень давно и случилось в аларме», — сокрушенно прошептала Алива, нервно теребя руки. В момент, когда наш мир умирал, та энергия, та скверна, она поглощала и уничтожала все живое. Та мерзость преображала жителей нашего мира до неузнаваемости. Такое не должно существовать в мире. Похоже, он где-то столкнулся с ней ранее, и эта грязь укоренилась в нем. Скорее всего, хранители сам не подозревают о ее существовании. Но что-то еще я смогу сказать только после полного обследования. «Скверно? мерзкая энергия. Стоп. Странно, мне кажется, что я уже слышала нечто подобном ранее. Причем давно, очень давно. Ты... Ты точно сможешь помочь. Изумленно изрекла Лис Лина, глядя во все глаза на целительницу. Сделаю все, что в моих силах, чтобы не разочаровать вас, небожительница. Со слабой улыбкой подтвердила Альва. Но нужно переместить его в другое место. Понадобится вода. Много воды и много наших сил. Боюсь, что из нас двоих ты более подходишь на руль божества, грустно улыбнулась Элиселина. Мы будем вам помогать с Несой. А затем та ни с того ни сего обернулась в мою сторону. Спасибо тебе, рионорец. Спасибо, что привел ее. а мне-то за что? Пожалуй, спокойно плечами. Благодарить будете Симону, и девочек после того, как они поставят вашего мужа на ноги. Пойдем, Вика. Поманила за собой супругу, подхватывая мягко под руку. — Не будем мешать. Не нужно и говорить, что покои архидемона огромны, очень огромны, потому как до выхода из так называемой спальни, которая размером была с мой большой зал в резиденции рода, до дверей мы смогли дойти лишь через минуту. И, судя по эмоциональному фону жены, та оказалась довольно увиденным пейзажем. К тому же из множества окон открывался замечательный обзор на обширные владения архидемона одержимости. Мы обязательно должны показать это девочкам и нашим детям, с лучезарной улыбкой на лице прошептала Вика. Они обязаны это увидеть. Кто бы мог подумать, что благодаря тебе я смогу оказаться в другом мире? Это лишь инферно. Вылораня тебе понравится, хмыкнул весело я, открывая перед супругой двери покоев. После тебя, дорогая, Однако не успели мы полностью покинуть помещение. Как перед нами, тотчас появилась, словно из-под земли, и всё семейство пало. Присутствовали здесь не только жёны Мирходца, но и его дети. «Зиантар, как он?» Взволнованно выдохнула Ивара, подступая к нам первой. «Симона сказала, что поможет, так что не переживайте», успокаивающе проговорил я, окидывая взором собравшихся. «Доли мгновения, именно столько нужно было времени», чтобы переживания преобразились в радость. Лицо Ивары, как и лица всех присутствующих, моментально выказали вселенское облегчение. Но уже в следующую секунду те скривились из-за жуткого, но счастливого визга, причем до боли знакомого визга. «Да, да, да, мы знали! Спасибо вам!» Не прошло и пары секунд, как я оказался заключен в пылке объятия двух девушек, и в это же время передо мной образовался силуэт еще одной девицы который сумочно поцеловал меня в щеку прямо на глазах ушеломленного семейства и не менее шокированной Вики, которая с недоумением наблюдала за всем этим зрелищем. «Мы знали, что уважаемый Зиантар поможет отцу! Знали!» надрывались весело девушки, повиснув на мне. «Твою мать, этого мне еще не хватало! Уберите их кто-нибудь!» «А ну хватит! Не время сейчас!» вдруг прошипела негодующий Вальдхэрри только что прибывшим девочкам. «Вы что себе позволяете?» «Здравствуй, Зетта!» Пробормотал невнятно я, выбираясь из хитросплетения трёх рук дочерей Картара, а затем тихо добавила. «Авина, Анастасия, и вам привет тоже!» «Мы рады вас видеть, Диантар! Очень рады!» Довольно пропищала троица почти в унисон. И лишь мгновение спустя они смогли осознать, что рядом со мной стояла еще одна женщина, которая с непониманием и таликой холода наблюдала за происходящим. «Ой!» — широко улыбкой повинилась Авина, встречаясь взором с векой. «А вы... вы кто такая?» «Три пещера, Куима. Это же надо было так вляпаться. Почему их никто не предупредил?» «Авина, Настя, из это мягко проговорил я, косясь на окаменевшую супругу. Ее зовут Виктория Лазарева. Она моя жена». «Инферно Мировина» Область Оснай, замок Оснай, Большой тронный зал. Пронзительные вопли, яростные вскрики и недовольный рев, свирепые обсуждения перетекали в самые обыденные грязное грязные ругательства или же споры. Мужские и женские голоса раскатывались подобно грому посреди ясного неба. Появись здесь какой-либо смертный, и он воспринял бы такую вопиющую ситуацию самым настоящим предвестием кровопролитной войне? Ведь длилась эта грызня уже на протяжении получаса. Но, увы, нет. Так всегда происходило, когда девять владык инферно собирались в одном месте. Высший совет архидемонов мировина чаще всего выливался в склоки, ругань, извечные противоречия, которые в дальнейшем могли перерасти в ожесточенную дуэль. Вот только ни разу до крови дела так и не доходило. Никто не желал терять лицо перед другими владыками инферно. Так было и сегодня. «Заткнулись, я сказал!» Вдруг неистово проревела снай, тем самым перебивая все вопли и сидя во главе круглого стола на массивном троне в своем истинном обличии. «Заткнулись все! Яростно возмутился Хсар, прожигая главенствующего владыку недовольным взором. Какого Инферно ты пошел на мировую с жалкими людьми? Своими действиями ты сейчас напоминаешь сопливую сочку сокобу Лучше захлопни свою пасть, пока я не выпустил тебе кишки и не вывернул твое невчемное натро наизнанку! Чуть тише заявил Архидемон жестокости. Еще раз услышу подобное, и твои потроха будут жрать мои кончи!» «Вообще-то мы согласны с мнением Хсара», — взял и слово Лондос. «Новый мир сам идет к нам в руки, а ты запретил пользоваться вратами и потребовал их оградить. Зачем? Новые возможности, дармовая сила, дармовые рабы. Мы выпускаем слишком много». «Вы оглохли здесь все, что ли?» раздраженно прошипел оснай а его подавляющая аура хлынула наружу обстоятельств сыграли против нас но признаюсь честно мне по душе такое я не хочу воевать к тому же хранительница мировина сказала свое слово вижу ты обрезк, Зиола, с каких это пор она может нами помыкать достоин да ли ты сидеть во главе этого стола сплюнул презрительно схара Безэмоциональный взгляд архидемона жестокости на секунду застыл на массивном силуэте Шаркана, тело начало медленно выпрямляться, а в руках у того стала материализовываться длеющая рукоять Киры, Но уже в следующий миг под сводами тронного зала зазвучал тихий голос Маглара. Впервые с начала совета женщина заговорила и неторопливо разлепила веки. «Хсар, Лондос, Стаира» Начала перечислять радикально настроенных рахидемонов Мелисандра, обладя их взором. «Если вы так хотите войны, то вперед. Мы вас не держим. Женец у так или иначе нет дела, кого резать на куски. Владыка инферно или жалчина настроенных идиотов? Думаю, ему без разницы. Да и хранитель Арселая обрадуется такому, потому как я считаю, что ваше пламя он передаст ему». После произнесенного прозвища тихих слов, отъявленные склоки тотчас прекратились, и ошеломленные взгляды владык скрестились на необычайно спокойной женщине. «При чем здесь он?» Вдруг поинтересовался реакзор невольно нахмурившись, тот, как и архидемон зверя, заговорил впервые с начала собрания. «Жнец бездны погиб почти шесть лет назад». «Погиб?» — оскалилась злорадна Маглара. «Тогда вперед, пусть начинают войну. На их территории есть врата. Мелисандра, объяснись, при чем здесь линчеватели?» Холодно вопросила Стаира, чувство неладное. «Почему ты о нем вспомнила?» «Потому что он светит и пахнет, идиотка безмозглая!» Гагатнул весело Зиула, довольный такой реакцией на услышанное. «Неужели Реонорец уцелел?» «Они заключили мир с Олейдой?» – ошеломленно прошептала Стаера. «Без комментариев. А тебя лишь скажу, что жнец бездны жив». Расслабленно оброняла милиса «И он прекрасно себя чувствует». Добавили лишь, что он стал сильнее, чем был в прошлом. «А мир, куда открылись врата, это его дом. Там живет его семья, его дети». Так что вперед, можете свершить задуманное. Знаете? Внезапно пробормотал задумчиво Лондос после затянувшейся удушающей паузы. А это неплохой шанс ткнуть этих зажравшихся пернатых в дерьмо носом. Ладно, я был неправ. Нехотя пробормотал Хсар, точно так же идя Диана по Я не знал, что женец бездны выжил. Его появление меняет дело. Могли бы сразу сказать, что он жив. Мир так мир, я тоже не против. Вы решаете, кто отправится на Землю, а мне нужно разобраться с кое-какими делами». «Хм, <свист> <свист> дай угадаю. Некоторые из твоих идиотов поглощали когда-то платье Анорцев?» Злорадно поинтересовался Оснай. <свист> и это я был не без греха». скривился Скребился схар а после Горисна вздохнула. «Жаль, хорошие были парни». «Но знаете одно...» Вдруг повысил голос Маглар, неторопливо поднимаясь на ноги. «Если хотите жить, то для всех живых существ Мировина Женец Бездны мертв». «Кстати, Резур...» Довольно склабившись, произнес Зеул, обращаясь к напрочь чужденному архидемону Холода. Отправишься на прием с нами. Третьим будешь. Хочу тебя кое с кем познакомить.